Д. Долги. Вот уж наиглупейшая настройка человеческого мозга. Мне должны, я должна, так должно быть или категорически не должно. Когда мальчик с детства должен уступать девочке место, у него сбиваются все заложенные при рождении логические настройки. Он видит здорового, скачущего человека с косичкой, которому почему-то следует по правилам уступить стульчик, когда сам он скакать устал. Другой девочке непонятно, почему она должна мыть посуду, когда так интересно почитать или попрыгать во дворе. Ее уверяют, что без этого навыка девочек не берут замуж. А еще по этой же причине она дармоедка и не любит никого, кроме себя. На вопрос «почему?» отвечают железной логикой. Ты мальчик, ты девочка, должен, должна. Человеку обязательно нужно научиться застилать постель и не разбрасывать фантики по комнате. Чтобы обучить этим навыкам, которые, по всей видимости, должны обеспечить в будущем детей счастьем, взрослые люди вкладывают всю свою душу в это дело, попутно вынимая ее у собственных малышей. Тех родителей, которые сами делают домашнюю работу по дому, не кричат, что-то требуя. Принято осуждать и сулить их отпрыском одинокое и бессмысленное существование, ведь детей ни в коем случае нельзя баловать. Такое впечатление, что люди рожают, а потом не знают, что с этим делать, спохватываются и начинают воспитывать, потому что должны. А дети, в свою очередь, должны воспитываться. Ребенок должен быть определенным, а никаким достался. Самим собой этому маленькому человеку быть нельзя. Разбрасывать рандомно собственные кубики жизни в этой системе запрещено, на то она и система. Со своей стороны, после предъявленного детям, родители сами становятся должниками. Теперь им тоже возбраняется быть, какими есть. Вы сами можете назвать десятки претензий как к своим родителям, так и к вашим детям. Круговорот долгов в природе, отнимающий право на свободу, право быть собой. Как только я произношу фразу «Никто никому ничего не должен», меня готовы стукнуть 10 из 10 человек, даже по отношению к себе, через «надо», все через «долг». Я так устала отвечать людям, что я не призываю бросать своих старых родителей или оставлять голодными детей. Я совсем не это имею в виду, когда говорю, что вы никому ничего не должны. Человечество придумала кучу благородных и красивых долгов: супружеский, гражданский, родительский. Смысловая нагрузка на отдельно взятую жизнь с самого детства из радостной становится обязательной. Две тысячи лет назад Нас просили жить из милости. Милость, любовь, польский. А не из жертвы. Но человек ничего не понял и каждый ежедневно распинает в себе Иисуса, придумывая для себя и для своего окружения бесконечные списки долгов. Любовь не является главным в жизни, лишь бы платить по долгам и вовремя их взымать. Для этого придумали инструменты Стыд, совесть, справедливость, патриотизм. Мы в ответе за тех, кого приручили. Превращает естественную, природную заботу и любовь к ребенку в железобетонную плиту ответственности за чужую, читай, не свою судьбу. Женщина и мужчина, не разобравшись толком каждый в себе и в отношениях друг с другом, рожают другого человека и переключаются на него. В итоге имеем то, что имеем. Миллионы неприкаяных людей, которые таскаются в поисках любви к себе, предназначения и счастья, переходя из блога в блог, от книги к книге, а психологи становятся членами семьи. Человек, отрывая от себя то, чего ему и самому не хватает, обыкновенное внимание к себе, родному, к своим желаниям, в конце концов умирает в мучениях, как все мученики, которые живут ради кого-то. Посмотрите, чем заканчиваются красивые истории самопожертвования. Я ему всю молодость отдала. Я всю жизнь посвятила детям. Эти и подобные фразы начинают душесчипательные рассказы о том, как человек себя не любил и достал всех окружающих требованиями этой любви к себе. Отдавая самое дорогое, хотя нас об этом никто не просит, мы обязательно требуем возврата и, как правило, не получаем. И кони бегают по кругу. От обиды, что не оценили, до чувства вины, что еще жив. Сколько раз в день меня призывают к совести и стыду за то, что я распоряжаюсь своим временем, блогом и жизнью, как мне хочется. Людям очень важно для себя самих меня приструнить, воспитать, заткнуть и выровнять заставить быть как все и не выпячивать свое мнение у себя же на странице в соцсети. Все эти претензии люди предъявляют только, чтобы успокоить себя и не меняться. Во что бы то ни стало, они хотят поменять других. Какие-то доисторические установки, которые были призваны сохранить когда-то жизнь, все еще движут человеком. Люди, нам больше не нужно выживать. Время изменилось, и все, что нам сейчас необходимо, это только проявлять свою суть, свою уникальность, находя внутри себя то, зачем мы пришли в этот мир. У счастливого человека нет ни совести, ни стыда, ни чувства долга. Он способен делать и давать по любви. Это его и наполняет энергией, вдохновляет на новые идеи и дает глубочайшие смыслы жить. Ему не нужна мотивация чтобы смотреть за мамой в старости, заниматься любовью с мужем или вести хозяйство, пока ребенок не захочет помочь сам. Он не надеется ни на кого и не боится старости. Он не манипулирует, и никто им не управляет. Некоторые сочиняют про какие-то тайные организации, которым выгодно манипулировать людьми. Якобы это не мы сами решаем, а кто-то за нас придумал правила, и мы по ним живем. Как будто людей заставляют впрягаться в ипотеки, кредиты, неподъемные займы на свадьбы, квартиры и машины. Тебе лишь предлагают прожить не свою жизнь в долг. А уж ты сам соглашаешься или нет. Брать взаймы или быть довольным тем, что у тебя есть здесь и сейчас. Принять условия и извлечь из них выгоду, какими бы они ни были. Но это не для всех. Как и в природе, среди людей тоже существует естественный отбор. И если раньше очевидным было, что выживает сильнейший, хотя на самом деле хитрейший, то сейчас достаточно быть свободным в своем сознании. Но это встречается еще реже, чем сила или хитрость и ловкость. Поэтому переживать совсем не стоит, задавая мне вопрос, а что если все начнут делать, что хотят? и прочие мои любимые «А если?». Званых на этот праздник жизни много, но избранных мало. Итак, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Эта жизнь стоит того, чтобы жить ее без долгов.